Глава 16. Чейн быстрым шагом шел под нависающий над ним стеной галактолета. Он думал сейчас не о том, как выполнить приказ командира, нет. Сейчас его мысли занимала битва, разыгравшаяся там, в глубине туманности. Смогут ли его недавние собрать и звездные волки, одержать верх? Ему так хотелось бы этого, несмотря на то, что поражение в Холландцев означало его верную гибель. Дни, проведенные на корабле торговцев, были самыми тяжелыми его в жизни. Схватка с эскадрильей звездных волков вызвала у него самые противоречивые чувства. Еще недавно все в его жизни было просто и ясно. Он был волком из стаи среди галактических джунглей. Рви врага на части, набивай тремы богатой наживы, и, опьяненной победой, иди к родной варге. Где джентльменов удачи ждут славы и восхищенные глаза девушек. Но бывшие братья отвергли его, и ему пришлось присоединиться к стаду овец. Это плохо само по себе, но гораздо хуже, что ему это начало нравиться. Капитан Делула был всего лишь землянином, но при этом человеком мужественным и умным. Надо признать, что ни один звездный волк не действовал бы лучше в создавшейся ситуации. Что же будет с эскадрилией? Фоланцы, несмотря на приказ, предпочли выложить торговцам эту планету на серебряном блюдце, лишь бы не дать шанса звездным волкам выиграть бой. А теперь исход битвы предрешен. Два тяжелых крейсера — это страшная сила. Затем они вернутся и беспощадно уничтожат нежданных гостей. Его чейна в любом случае ждет смерть. Чейн мотнул головой, отгоняя прочь тоскливые мысли. К дьяволу нытье. Пока он еще жив и так просто не сдастся в руки врагам, кто бы они ни были. Дойдя до купола, охраняемого двумя торговцами, со станерами в руках, он вошел внутрь. Там находились в холланце под присмотром еще четверых землян во главе с сикиням. Начейно обрушился поток жалоб и возмущённых криков, но он гаркнул на пленных так, что все мигом замолчали. Затем он начал по очереди опрашивать всех гражданских, ища подходящего гида для экскурсии по галактолёту. В конце концов он остановил свой выбор на одном из учёных — высоком, немного сутулом человеке средних лет с мускулистой фигурой и заискивающими... Глазами. Несмотря на внушительную комплекцию, он чем-то напоминал прилежного ученика. Ученого звали Лебдибдин. Он был руководителем одного из исследовательских групп. «Учтите», — сказал он Чейну, — «я никогда не буду сотрудничать с врагами в холлы». «Не верьте ему», — сказал Сикинен, «Этот парень ручной, словно дворняга. Я и сам вижу». Усмехнулся Чейн и вдруг схватил в халанса за руку, сжав ее с такой силой, что тот скривился от боли. Лабдибдин с изумлением посмотрел на Чейна. Не мог поверить, что человек столь скромного телосложения обладает такой невероятной силой. Чейн отпустил его руку и дружески улыбался. Будем считать, познакомились, добродушно сказал он. Не бойтесь. «Мы не причиним вам вреда. Пойдемте со мной». В Вхоланец, опустив голову, чтобы не встречаться с презрителями взглядами товарищей, послушно последовал за ним. Выйдя из купола, Лабдебдин заметно приободрился, и весь безумок стал говорить о галактолете, о его титанических размерах, о своих предположениях насчет цели его прибытия в галактику. Но Чейн слушал его в полухо. Его занимало сейчас совсем другое. Чутьем «Звездного Волга» он понимал, какая богатая добыча может находиться на борту. «Да, этого хватило бы всей Варге на десятки лет», — возбужденно подумал он. Но затем вспомнил рассуждение Делула об этике, о верности слову торговца, и его пыл заметно поостыл. Без всякой нужды он ткнул в холландцев спину, раздраженный его болтовней. Вскоре они вошли через пролом в корпус корабля и оказались почти в полной темноте. Лабдевдин замолчал и уверенно повел Чейна за собой, лавируя среди огромных обломков рухнувшей стены. Через некоторое время они вышли в коридор, который, казалось, тянется бесконечно в обоих направлениях. И вот тускло освещали лампы, подвешенные под потолком, Видимо, вхолландские инженеры постарались. Впечатление было такое, будто в желудке кита зажгли спичку. Видимо, здесь ничуть не лучше, чем снаружи, где нет освещения. Тем не менее, Чейн смог разглядеть облицовочные плиты в коридоре. Они были сделаны из такого же бледно-золотистого материала, который он уже видел в ангаре на вхоле. Должно быть, этот металл обладал огромной прочностью, поскольку стены сохранились вполне прилично. Пол же местами шел крутыми волнами, хотя толстые плиты нигде не раскололись. В стенах-коридорах в футах 50, друг от друга зияли широкие проемы. Вслед за вхоланцем Чейн вошел в один из них и остановился в недоумении. Он стоял в необъятном окутанном мглой зале, едва освещенным несколькими сотнями мощных ламп. Пространство заполняло паутина лестниц и галерей, сотканных из прозрачного материала. Учейно создалось впечатление, будто он висит в воздухе. Галереи были связаны множеством золотистых труб, по-видимому, лифтовых шахт. То там, то здесь, в зале высились настоящие небоскребы, поражавшие своей причудливой симметрией. Некоторые под воздействием сотрясения покосились, два или три раскололись посередине. Приглядевшись, Чейн увидел внутри ближайшего такого здания вещи, множество вещей, необычной формы. Похоже, каждый из них являл собой музей или склад. «Эти ребята-пришельцы, должно быть, были величайшими грабителями во вселенной», — с благовением прошептал Чейн. Лобдибдин с негодованием взглянул на него. — Что за чушь! Они были не разбойники, а ученые, собирателями всего сущего. — Хм... Это... Знаете ли, зависит от точки зрения, — хмыкнул Чейн. — Я за то, чтобы вещи назывались своими именами. Но где же наш капитан? Лобдибдин осмотрелся и уверенно пошел к ближайшему из небоскребов. Им пришлось миновать место, где галерею пересекала широкая трещина, и пройти несколько десятков метров по узкой металлической доске над пропастью. Войдя в овальные двери проема, они оказались на пороге обширного помещения. Вдоль его стен стояли множество стеллажей с ящиками из того же золотистого материала, заполненными образцами самых разнообразных минералов.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 Изогнутые мечи подстать к Геркулесу с богато отделенными рукоятями. Грубо сработанные топоры. поясные пряжи, кольца, молотки, пилы и даже булавки. «Это лишь ничтожная часть того, что собрали пришельцы», — сообщил Любдюбдин. «Никакой системы в коллекции пока нет. Видимо, экипаж собирал заняться классификацией во время долгой дороги домой. «Домой?» переспросил Чейн. «Так вы знаете, откуда они прилетели? Они что? И есть эти загадочные предтечи?» Лебдюдин пожал плечами. «Вряд ли, по крайней мере, мы в этом не уверены». Не выдержав, Чейн снял со стеллажа один из ящиков с драгоценными камнями и жадно запустил в них руки. Его ослепило искристое разноцветие, жаркий блеск алмазов, теплое сияние сапфиров, холодный свет изумрудов. Лабдюдин позволил себе робко улыбнуться. Раньше контейнеры перемещались с помощью какой-то неведомой силы. Нужно было поднести руку вот к той белой линзе и... На передней стенке, и он двигался вслед за рукой, словно невесомая пушинка. Увы, энергии уже нет. Чтобы проникнуть в склады, пришлось взрывать стены, и случайно мы повредили энергоустановку. Ничего, сказал Чейн, с трудом отрываясь от драгоценностей. Но мы отвлеклись, надо искать Делула. Они нашли его в следующем зале. Делула очень внимательно осматривал ящики с землей. Это образцы почвы, пояснил Лобдибдин, поймав вопрошающий взгляд капитана. В соседних залах располагаются ботанические коллекции, образцы воды и атмосферы с сотен планет, где побывали пришельцы из других галактик. Любопытно. Вежливо улыбнулся Делула. А где они держат, скажем, оружие? А в соседних складах есть и оружие, правда? Не очень много, да и то, в основном, макеты. — Не морочь мне голову! Сердито сказал землянин. — Меня не интересуют детские игрушки. Я хочу увидеть вооружение этого суперкорабля. Лабдюбдин растерянно взглянул на него. — Я понимаю, это звучит невероятно, но, но... Мы не нашли здесь никакого оружия, кроме того, что входит в состав коллекций.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 Такое у фхоландцев с их мраморной белоснежной кожей. «Опять это проклятое оружие!» С безнадежным видом прошептал он. «Мое начальство с холы непрерывно давит на меня, приказывая любой ценой найти оружие пришельцев, и никак не желает понять, что его попросту нет. Кри Так мы называем тех, кто прилетел на этом корабле, и они использовали никаких, даже примитивных видов оружия!»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 Он ринулся из помещения и уверенно направился к ближайшей лестнице. Озадаченно переглянувшись с чейном, делула сказал, «Не своди с него глаз, сынок, уж больно он прыткий». Они почти бегом последовали за лоббивдином и вошли в обширную кабину одного из лифтов. Спустившись на несколько уровней, потом они долго шагали по узкому, с высокими потолками коридору, стараясь не отставать от своего гида. Наконец, коридор вывел их в пространный зал, тускло освещенный фолландскими лампами. Похоже, здесь некогда располагалась какая-то лаборатория. Посреди комнаты высился стол под стать Гаргантюа. Его окружали непропорционально узкие кресла с высокими спинками и потертыми сиденьями. Вдоль стен тянулись стойки с приборами, их пульты управления были усеяны отверстиями диаметром с карандаш. Чейн из любопытства заглянул внутрь, Оказалось, в глубине каждого имеется кнопка. Это означало, что пальцы пришельцев, ну, если, конечно, у них были пальцы, были не толще мизинца младенца. — Интересно, сколько времени эти ваши кри провели в путешествии? — спросил он. — Извините, но ваш вопрос нелеп, — ответил Лебдюден. — Что означает, сколько времени? В чем исчисление? Вы их или нашим? Гадать — дело неблагодарное. Взгляните-ка лучше сюда. Он протянул руки к приборной стойке из золотистого материала. — Эй, не торопитесь! — Чейн подскочил в холландцу, схватил его за шею своими цепкими пальцами. — Учтите, я легко оторву вам голову, так что лучше воздержитесь от своих штучек. — Я не идиот! — огрызнулся Лебдебдин. — Это всего лишь автономная силовая установка, сейчас вы поймете, для чего она предназначалась. — Пусть показывает, — сказал делула рассеянно. Его занимало сейчас другое, чем кончилась схватка в туманности, когда появятся корабли противника. Чейн с проклятием отступил, не сводя с холландцем осторожного взгляда. Тот что-то недовольно бормоча под нос, натянул на руки странные перчатки с длинными гибкими прутьями, идущими от кончиков пальцев. Затем он ловко стал касаться ими кнопок управления, набирая какую-то команду.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 — Это сокол, сапсан, одна из земных птиц, — пояснил он. — Но зачем вы это нам показываете? — Я показываю то, о чем говорил ранее. Крии не уничтожали живых существ для своих коллекций, они собирали лишь их голографические изображения, причем не только внешнего вида, но и, что называется, внутренностей. Он вновь начал ловко колдовать своими перчатками, а над пьедесталом, сменяя друг друга, появлялись изображения живых существ со всех концов галактики. Насекомых, рыб, червей, пауков. Наконец Лабдюдин выключил прибор и снял перчатки. — Святые небеса, когда же мне кто-нибудь поверит? — воскликнул он. — Не было укри оружия, понимаете? Не было! У них, конечно, были какие-то оборонительные системы типа силовых экранов. Нам, правда, не удалось привести их в действие. Делула кивнул. Понятное дело. Хм. Они не заработают здесь, даже если бы вам удалось включить питающие их энергетические установки. Силовые экраны разворачиваются только в космосе, в свободном от материальных тел пространстве. — То же самое утверждают и наши инженеры, — заметил Лабдюбдин. — Так или иначе, вы должны поверить, Крии не использовали даже простейших видов наступательного оружия, не говоря уже о мифическом сверхоружии, которое так жаждет получить наше холандское правительство. — Не может быть! — гневно воскликнул Чейн. — Вы попросту морочите нам голову. — А я начинаю верить в это! — — тихо заметил Делула, не сводя с холландцевого пристального взгляда. — Ну почему вы называете пришельцев этим странным именем Кри? Вам что, удалось расшифровать их записи? — А только некоторые, — признался Лабдюбдин. — Лучшие лингвисты в холле работали, э, не покладая рук, почти три года, но в разгадке языка пришельцев сделаны лишь первые шаги. Их совсем загоняли, этих бедняк-лингвистов. Да что там говорить, нас вообще дерут три шкуры, чуть ли не ежедневно ускоряют розыски сверхоружия, и только это. Нам в руки попал огромный корабль-музей из другой галактики. Настоящая сокровищница знаний, но они никого совершенно не интересуют. Другая галактика, задумчиво пробормотал Делула. «Что вы узнали об этих Кри?» «Я уже говорил, это были ученые-энциклопедисты, истинные энтузиасты, посвятившие себя изучению всего сущего. Уровень их технологий позволил в буквальном смысле объять необъятное». «И тем не менее их корабль потерпел катастрофу. Да, хотя о ее причинах можно только гадать». Наши инженеры считают, что взорвалась одна из силовых установок, питавших системы жизнеобеспечения. Крии вынуждены были высадиться на ближайшую планету, хотя и галактолет не был для этого предназначен. В результате они потерпели кораблекрушение и потеряли всякую надежду на возвращение. Чистая случайность, что один из вхоландских кораблей разведчиков наткнулся на них. — На них? — переспросил Дилула. — «Вы что, нашли их останки?» «Останки? Нет, что вы! Мы обнаружили тела, в которых еще теплится жизнь. Экипаж Кри не погиб. Он ждет, ждет своих спасителей».